Савок ребят не убил. Они вообще не очень поняли, что произошло. Нечто выпрыгнуло из-под земли, взревело яростно и широкими прыжками рвануло к лесу. Так что они присоединились к похоронной команде. Несколько человек стаскали вещи долго вниз, под прикрытием автоматов своих товарищей. Дядя Паша прочно пропал в глубине складов. Он вообще оттуда так и не вышел до прибытия груза. Лиза, двое ее людей... И те, кто был ранен подобно Ахмету и тёлке, остались сторожить тех немногих, кто не мог передвигаться без посторонней помощи. Им переломала ребра, и от боли они не стонали, потому что спали под воздействием сразу пяти сильнодействующих препаратов. И снотворным из этих пяти было только одно. Если повезет, они проснутся абсолютно здоровыми, но жутко голодными. Один из препаратов здорово ускорял метаболизм. Если не сильно повезет. Они проснутся здоровыми, но с некоторым дискомфортом. Корсетов, необходимых для правильного сращивания ребер, тут не было. Вообще предполагалось, что один из препаратов позволял восстановиться без любых иных инструментов. Проблема была лишь в том, что испытывали его на лабораторных мышах, а на людях еще не применяли. Так что этих бойцов, можно сказать, сама судьба назначила на роль добровольцев в испытаниях препарата нового поколения на людях. Велес кушал консервы, когда в комнату вернулась похоронная команда. Люди стали располагаться на ночлег. Двери теперь тут не было, так что дверной проем просто заставили ящиками покрупнее, решив обойтись без часовых. Две двери вместительного помещения забаррикадировали. Третью оставили, потому что она вела в склад, в котором на ночевку устроился дядя Паша с тремя приставленными к нему бойцами. Свою дверь, выводившую в соседнее крыло этажа, они тоже заставили тем, что под руку попало. Тихо пройти такую баррикаду не смог бы даже супермен. Но если здесь еще одна невидимая тварь, где бродит, ожидая удобного момента для нападения. Народ об этом старался не думать. А Велес решил, что, будя таковая имелась бы, то уже напала бы. Так что ел он спокойно, хоть и угрюмый лицом. Роман сел рядом с ним. У него был от чего то задумчивый и скорбный вид. «Вот и кладбище у нас появилось», — проговорил он. «Я ем», — ответил Велес. «Хорэ аппетит портить». Роман молчал, пока банка не показала дно, только изредка косился на друга довольно странным взглядом. «Столько странного дерьма сегодня случилось, а ты...» «Люди умирают каждый день». «Да я не про то», — Роман поерзал на своем ящике. Там что-то звякнуло. Виллис прислушался. Кажись, стеклянные, возможно, бутылки. Как совок изменился? Он же под землей был. И если его выброс достал, излучение ведь убивает? Не всегда. Если бы совок оказался наверху, он бы умер. А так он получил рассеянную дозу. Излучение выброса в малых дозах порой творит очень странное дерьмо. — Дерьмо, — согласно кивнул Роман. помолчал. «Откуда Лиза про эту тварь столько знает?» «А? А это... Нам как-то удалось труп получить. Она долго с ним возилась. На фарш резала». «Понятно». Разговор стих и так и не возобновился. А ранним утром Велес начал будить всех и каждого. На все вопросы отвечал коротко. Гроз пришел». Поднял всех. Даже тех, кто участвовать в разгрузке, не мог. «Ну, босс, я же...» — сказал Ахмед, когда получил ответ на свой вопрос и сел. Он намекал на свое плечо, с которого уже сошла опухоль, но двигать рукой он все равно почти не мог. «Завтракай тогда!» — очень серьезным лицом, важно потрясая указательным пальцем, рек босс. «Завтрак очень полезен. Но много не ешь, а то будет несварение желудка. Тебя стошнит, начнется головокружение, ты сорвешься в шахту лифта и трагически умрешь». Ахмед глаза круглые сделал, на всякий случай согласно кивнул. А когда босс отошел, Ахмед теми же глазами глянул на зевающего рядом Щеголя. Несмотря на то, что Щеголю только что напомнили о пользе утренней гимнастики и о том, как ужасно вредно для организма глубокое отравление свинцом 45-го калибра, он не выглядел удивленным, будто ему доброго утра пожелали или о погоде спросили. «Че?» — спросил Щеголь, заметив взгляд Ахмеда. Пожал плечами, вставая на ноги. «Привыкнешь. Босс норм, мужик. Просто он вот такой еб...» Покосился на спину босса, которая сейчас находилась на другом конце комнаты, чуть сбавил громкость. «Он немного не того. Но за своих пацанов любому очку порвет. Так что не переживай, брателло». А босс в это время смотрел на сталкеров. Все трое уже проснулись и теперь сидели плечом к плечу. Смотрели на главного человека базы. Девушка смотрела очень наивно, будто ожидая теплых слов или вопроса о ее самочувствии. Парень был напряжен и, судя по взгляду, не знал, чего ждать и как быть. А вот пожилой обратил к Велесу злой и настороженный взгляд. «Итак», — Велес присел на корточки рядом с ними, — «расклад такой. Можете докинуться патронами? Дам вам оружие». «И топайте в зону». Облегчение на лице молодого парня, улыбка девушки и еще больше мрака в глазах пожилого. Этот не ждал бесплатных пирожков. Он ждал, когда ему объяснят, что нужно сделать, чтобы расплатиться за эту помощь и за то, что их пустили сюда вчера на ночь. Он Виллису понравился больше других. Правильный мужик, верно мыслит. Но ситуация обстояла так, что выбирать не приходилось. Миссия была под угрозой с самого начала, а теперь эта угроза воплотилась в жизнь. Еще одна атака долга в ближайшие три дня, и база организации будет стерта с лица земли. «Платой за мою любезность будет ваша помощь в разгрузке». Он помолчал немного, отметил, что улыбка с лица девушки начинает сползать. Продолжил. «Но есть другой вариант. У меня осталось мало людей». Глянулся на чего-то зашумевшую толпу людей. Они из комнаты выходили, на ходу поправляя одеяние свое и о чем-то переговариваясь. Кто-то просто, кто шутки отпускал, кто-то над ним даже смеялся. «Для моих целей этого мало. Работы пресс, людей кропаль. Предлагаю вам остаться здесь, в качестве наших бойцов». Молодежь облегченно вздохнула, и оба активно начали кивать. Пожилой хрипло спросил. Что мы будем иметь с этой работой? — Отпуск, премию, зарплату, — ухмыльнулся Велес. — Пару лет и сможете обеспечить себя на всю жизнь. Если останетесь в живых. — Гена, — после полуминутного молчания сказал пожилой, протягивая ладонь своему новому боссу. Велес на ладонь глянул, шею почесал, кивнул и поднялся на ноги. — Ты можешь кимарить, как раненый. Вы двое наверх и живо. Сталкер Гена руку опустил. Намек он понял. Границу между начальством и подчиненными осознал в должной степени. Народ поднялся наверх в полном вооружении и готовый к трудовым подвигам. Но никакого груза наверху не оказалось. Вертолетов тоже. Пустое, тихое, солнечное утро. Шуза за нахер?» Роман, сказав сие, секунды две стоял неподвижный, хмурый. а потом прорычал несколько команд. Люди вскинули оружие и рассеялись по обломкам коммунизма, в коем располагался, но не порошенный вход на базу. «Куда делся груз? Куда-то делся. Зона?» Так что следовало реагировать, пока голову не откусили. «Чего все попрятались?» Велес появился из недр земных с автоматом за спиной и позевывая. Подошел к Роману, который остался стоять у входа. С ним рядом остались Настя и Семён. Стали, нарисовав своими спинами ровный треугольник и воинственно наставив автоматы на зону. Груз пропал, <stereotypes> ответил Роман, пытающийся понять, что произошло и почувствовать, откуда исходит новая неизвестная угроза. А, протянул босс, понимающий кивнул, встал между дулами автоматов и указал рукой в синее-синее небо. «Гляньте, как красиво! Восход и небо чистые-чистые!» Роман покосился на умиротворенное лицо товарища, присмотрелся, оружие опустил и, склонив голову на бок, послал другу осуждающий взгляд. Настя с Семеном пока еще не поняли и продолжали пугать зону обнаженными дулами автоматов. «Ну что так смотришь?» — поморщился Велес, вздохнул грустно. Не пришел груз еще. Зато такое утро! Я не мог позволить вам пропустить такое чудо. Роман лишь рукой отмахнулся, и что-то, бурча себе под нос, присел на ближайший огрызок фундамента. Похлопал по карманам плаща, извлек оттуда пачку сигарет, зажигалку, прикурил. «Ну да, хорошее утро», пробормотала Настя, опуская свой автомат и недоуменно поглядывая на шефа. а тот и улыбнулся, довольный весь, и снова стал смотреть на небо. Народ начал выходить из своих укрытий. Роман яростно рявкнул на них, обратно попрятались. У входа остались только они, трое, и босс. Остальным полагалось отслеживать периметр. Смотреть на прекрасное утро было дозволено только им четверым. Остальным полагалось сторожить местность, дабы утро из прекрасного не стало последним. Роман скурил пару сигарет, надышался свежим воздухом так, что голова закружилась, но чувство умиротворенности, которое до сих пор не покидало лицо друга, у него так и не появилось. Тяжело вздохнув, он снял с пояса диск и принялся вертеть его в пальцах. И чем дольше вертел, тем мрачнее становился. — Всё еще таскаешь его с собой? — через какое-то время спросил Велес, расположившийся рядом прямо на земле. Ее, по случаю осени, укрыла сухой травой, и она была даже мягкой. «Таскаю!» Роман перестал вертеть диск и, положив на ладони, посмотрел на его лицевую часть. На ней по-прежнему была глубокая трещина, металл торчал за краем, последствия перегрузки низкочастотного электромагнитного отражателя. «Он мне жизнь спас тогда!» Некоторое время он молчал. Потом прицепил диск обратно на пояс. «Велес, я просил подкинуть нам новые диски. Знаешь, что мне ответили?» «Ага, дорого». «Именно». Роман обнаружил, что настроение друга по-прежнему радужное. «Велес, какого хрена? Были бы такие диски, мы бы меньше людей потеряли. Неужели диски эти дороже людей?» «Намного». Велес кивнул и отвернулся от прекрасного утра. «Ты мне настроение испортил». Рек он все с такой же довольной миной на лице. Незаметно что-то. Злой ты, док, и мрачный очень. Проще смотреть надо на вещи, проще. Куда уж проще. Если бы не жадность организации, у нас сейчас было бы больше людей и меньше проблем. Только и всего. Рома! По лицу Велеса таки пробежала тень. Организация не страдает такими вещами, как жадность или добродетельность, там, склонность к меценатству. «Любое действие продиктовано только прибылью или убытком. Такова сущность организации». «Ты можешь похолпотать, или, я не знаю, убедить араба, что нам нужны эти хреновины?» «Не знаю», — Велес пожал плечами. «Видишь ли, один этот диск стоит довольно дорого, действует недолго, сменных источников питания у него пока нет». Дешевле доставить сюда сто человек, чем изготовить и переправить один такой диск. В прошлый раз они у нас были, потому что мы только пришли в зону. Мы не знали, с чем столкнемся, что нас ждет. Раб без вопросов выделил бы нужную сумму на что угодно, если бы я потребовал. Да мне даже его разрешение не нужно было на это. Но теперь ситуация иная. Мы закрепились здесь. Он плюнул на землю. Не верю, что такие как койоты или ты сам дешевле обойдутся, чем эти диски. И правильно не веришь. Койот он уникальный человек. Такие стоят намного дороже. Так я про то и говорю, Лёха. Роман даже яростно шлепнул ладонью по колену. А ты глянь вокруг. Велес довольно глупо хихикнул. Кто помер, а кто жив остался. Роман только угрюмо сплёнул. Он больше не хотел говорить. Ситуацию он понял. Дорогой инструмент — койот, Велес, Нина, Ахмед. Живы они и без этих ультрадорогих дисков. Умирали те, в чье обучение организация вложила копейки или не вложила вообще ничего. Приходил в негодность дешевый инструмент, тогда как дорогой все равно продолжал работать. Велес настроение Романа не очень понял. Для него как-то очевидно все это было. На месте араба, других, он и сам поступил бы так же. Зачем вкладывать больше, чем это действительно необходимо? А вкладывать в тех, кто не может выжить, смысла меньше, чем топить печь пачками баксов? Настроение у Велеса немного испортилось, но едва он вспомнил о заказанном грузе, оно вернулось в прежние радужные рамки. Там много чего было. И он не сомневался, что придет абсолютно все — Ну, кроме проституток. Тут он подумал, что, пожалуй, вообще зря вписал их в список. Араб мог неправильно оценить эту запись. Еще решит старик, что он его сим как-то оскорбил, да еще непременно грязно. Старикан-то ведь не в своем уме. Велес это давно заметил. Он вообще хорошо чувствовал сумасшедших, особенно в свете того, что сам являлся ярким образцом трезвого и рассудительного поведения. Так что с Арабом стоило впредь быть поаккуратнее. У старика проблемы не только с чувством юмора, они у него гораздо глубже. Надо в следующий раз посоветовать ему грамотного психиатра. Да, точно. Утро было прекрасным, настроение радостным. Ну, у Велиса. Остальные местные красоты не понимали и сосредоточенно смотрели по сторонам волчьим взором. Вертолеты с кордона прилетать не спешили. Солнце поднялось повыше, вдалеке появилась пара смазанных перистых облаков и стая ворон. Прошел еще час. «Может, сегодня не прилетят?» — спросила Настя. «Мура, солнышко, сиди тихо!» Велес раскрыл ладонь и сжал ее, изобразив клюв. Ротик закрыв. Дядя Велес смотрит на светлое, прекрасное утро этого чудесного места. Так что охраняй дядин покой молча и самоотверженно. Мура взглядом полыхнула сердито и отвернулась в другую сторону. Автомат, тем не менее, держа под рукой. Велес глубоко, с чувством вздохнул. Роман послал ему взгляд, странный какой-то, непонятный, и что-то буркнул раздраженно. Велес собирался было что-то сказать в ответ, но не стал. Молча навострил уши. «Летят!» и встал на ноги, глядя на серую стену картона, тянущуюся по всему горизонту. И действительно, в небе тихо стрекотали четыре жирных точки. Прошло каких-то пятнадцать минут, и эти точки значительно выросли в размерах, превратившись в самые настоящие вертолеты. Вскоре они начали кружить вокруг руин. Велес, прежде смотревший на них почти радостно, теперь вдруг стал мрачнее тучи. он чувствовал сюрприз, причем скотский. Винтокрылые машины по одной садились на участке, свободном от обломков когда-то стоявших тут домиков, и выгружались. Потом взлетали и уходили курсом на кордон. Грузом этих машин были люди. Около сорока людей. Им, стволами автоматов, Настя, Елдак и Роман указывали, куда строиться, чтобы не препятствовать разгрузке и никому не мешать. Они там сбивались в нестройную толпу и напряженно ждали. Последним из вертолета сгрузился некто лохматый, дерганый и на лицо в хлам обкуренный. Он приказы, выдаваемый автоматными стволами, проигнорировал, закинул за спину большой холщовый мешок и двинулся прямо на наставленные в разные стороны оружие. «Здорово, братва!» — загорал он, силясь своим глазом перекрыть шум винта. Роман пожал ему руку, Елдак тоже, Настя с улыбкой похлопала по плечу. Нарк к боссу сунулся, но его одернули за руку. Головами отрицательно покачали. Нарк пожал плечами, на босса глянул и решительно отступил прочь от возможных неприятностей. Боссу, похоже, опять было нехорошо. «Док, я вниз!» Роман кивнул ему, и нарк поспешил скрыться в подземелье. Когда последний вертолет закончил разгрузку... а в его кабину поднялся Пупс с двумя полными мешками артефактов, передав груз нужным. Своим офицерам Кордона он должен был вернуться с последним вертолетом и исчез в небесах зоны. Велес обратил взор к новь прибывшим бойцам. Толпа людей сейчас тоже на него смотрела. Потом от нее отделился один, крепкий, подтянутый, в спортивном костюме, с эмблемой на груди, в виде оскаленной волчьей морды. Он подошел поближе... и вручил новому своему шефу запечатанный конверт. Элис конверт взял, перевернул. Ни надписи, ничего, просто белая бумага. Открыл. С довольно-таки ошарашенным лицом вытащил оттуда рваный клочок туалетной бумаги. На нем жирным фломастером коряво было выведено «Плюс 10 пользуйся». Пару секунд он смотрел на эту надпись, а потом довольно улыбнулся. есть у араба чувство юмора?» Глянул на толпу из сорока человек. Улыбка сползла почти до пола. «Может и есть, но юмор у него явно идиотский. Сорок человек. На десять больше, чем он просил. Но каких?» Передававший конверт подтянут, лицо серьезное, каменное, глаза, как у волка. Таких еще штук семь было. И все. Остальной люд оказался на редкость разномастным. Грузный пузатый мужик с головой, прыщавый юнец, как-то по-змеиному облизывающий губы, девушка с хамоватым грубым лицом и со всех сторон обвислой фигурой. Они походили на выброшенный на помойку никому не нужный хлам. И дело было даже хуже, чем казалось на первый взгляд. Один из этих людей, бледный, щуплый, лет 18 не больше, вдруг упал на наземь, согнувшись пополам. Велес подошел к нему вплотную, встал рядом. Лицо парня корёжило, зрачки сужены, весь покрыт испаренной. Босс стал практически черным от душивших его обиды и ярости. Он понял, что за недуг свалил парня, и сейчас заставлял его тихо подвывать, да и сучить ногами. «Чем болен, ушлепок?» Пнув трясущееся тело, вопросил Велес. «Мужик!» Парнишка вдруг вцепился в его ногу обеими руками и задрал кривящееся лицо вверх. «Мне надо! Очень! Я, пиздец, сейчас кончусь тут! Хрррр!» Велес еще раз пнул его в живот и дыхание парню перехватило прочно. Ногу отпустил и скрючился еще больше. А босс наклонился и рывком оторвал парню рукав облезлой кофты. Наступил ногой ему на лицо и резко вытянул оголенную руку парня на себя. Рука хрустнула, парень взвыл. Белес посмотрел, Сузи в глаза. Вся внутренняя часть конечности была синей-красной. Дорожки тянулись от запястья до локтя в два ряда. Он отпустил эту худую, жилистую руку и достал пистолет. Не успел народ понять, что происходит, как грянул выстрел. Голова парнишки брызнула на земь кровавой кашей. Верес убрал оружие, отошел немного и снова посмотрел на толпу. «Здесь зона!» — начал он, да таким голосом, что начавшийся шумок в толпе мгновенно стих. «За каждой кочкой, за каждым херовым деревом тут смерть! Да просто кусок воздуха может убить, если не вовремя зевнешь!» Он помолчал, чтобы люди прониклись сказанным. Они только испуганно смотрели то на него, то на труп увлекавшегося героином парня. Но не все. Некоторые смотрели только на него. Мрачно. Другие тоже на него, но с уважением и улыбкой. «Я больше не трону никого из вас. Тех, кто не нужен здесь, убьет зона. Теперь ждите». Он ощерился чем-то, что, вероятно, могло бы быть улыбкой, Будь у него настроение получше. — Сегодня у вас будет первый рабочий день. Грузы пойдут непрерывно. Кто не сможет работать, ночь встретит на улице. Последние слова их мало тронули. А вот Елдак, Мурка и Роман мрачно на босса покосились. Оставить здесь на ночь, на улице, кого бы то ни было, значило приговорить его к смерти. Да к такой, что лучше б сразу пулю в лоб. Минут через тридцать начали прибывать ожидаемые грузы. И не только. Наличествовал неожиданный сюрприз. Еще один вертолет приземлился на импровизированной площадке и исторгнул из себя живой груз. Да такой, что у Велиса челюсть отвисла. Вертолет взмыл в небо. Два его винтокрылых товарища сбросили громадные длинные контейнеры из тонкого, но прочного металлопластика и упорхнули в освояси. «Красавчик, не подскажешь, где мы можем найти Велеса?» произнесла одна из десяти частей груза, выброшенного тут самым первым вертолетом. Этой частью была миловидная белокурая дамочка в обтягивающих джинсах и довольно узкой блузке. Формы дамочки пребывали в отличной, так сказать, форме. Стоило ей сделать шаг, и, казалось сейчас, вся ее одежка лопнет по швам, и окажется она голышом посреди зоны. «Ты видишь его перед собой», — сказал Роман с весьма мерзкой ухмылкой, поглядывая на друга. Тот рот закрыл, кивнул, поднял перст указующий, что-то намереваясь сказать, замер так на секунду и отвернулся от десятка чрезмерно сексуальных и совсем мало одетых девушек. Глянул беспомощно на друга. Потом пролепетал. «Я ж не думал, что он и правда их пришлют". Полный недоумения развел руками. А девушки захихикали. Практически сразу посерьезнели. Не просто так, конечно, затих их кокетливый смех. Одна из девушек увидела распростертый на земле труп. «Несчастный случай?» Белокурая сверкнула глазками и игриво толкнула Велеса локтем. Реакция была, мягко говоря, необычная. Босс присмотрелся к девушкам получше, и его растерянность канула в небытие. «Очень несчастный!» Велес улыбнулся дамочке и приобнял ее за талию. Так как оружие он в этот солнечный день так и держал за спиной, ничто не помешало ему вторую руку удобно устроить там же, на талии, но чуть ниже второй ладони. Парень увлекался наркотиками, и у него случилась передозировка. Девушка сейчас была точно напротив него, и ее руки покоились на его плечах. Она улыбнулась... И прильнув к нему, куснула замочку уха, прошептала: "Наверное, очень сильный передоз, такой, что у него мозг взорвался." "Угу," кивнул босс. Девушка ему понравилась, хорошая, и к чужому несчастью отнеслась с должным пониманием, сразу все осознала и мгновенно поборола охвативший ее доброе сердце сильнейший приступ жалости к несчастному наркоману. «Покажешь нам наши комнаты, красавчик?» э комнаты Велес вспомнил о приличиях, перестал девушку обнимать и поискал глазами Настю. «Солнышко, проводи девочек». «Я Виола, котик...» Потрепав щеку начальства, представилась девушка и, закинув на плечо не шибко большую сумку, обернулась к своим подругам. «Идем, девочки!» «Велес...» Девушки уже скрылись внизу, а он смотрел на вход в подземелье и задумчиво почесывал затылок. Назов Романа он не отозвался, тупо пялился туда и дальше. «Велес!» «А?» «Вопрос есть». Велес, наконец, повернулся к другу. Кивнул. «Какого хера?» «А, ты в этом смысле вопрос». Он огляделся и вдруг обнаружил, что контейнеры стоят, никто их не разгружает и вообще народ работать явно не хочет. «Хрена встали!» Первыми рванули к грузу бойцы. Новобранцы неохотно потянулись следом. Велес быстро пробежал глазами по местности. «Рома, надо поставить людей по периметру. Как бы нас не положили, пока разгруз идет». Роман на месте стоял и на него пялился настойчиво. Босс вздохнул и с подлобья глянул. «Ну, будут у нас девочки. И нам веселее, и бродяги смогут потратить больше своих артефактов. Услуги у нашего бара будут немного более разносторонние. Вот. Они не выглядят разочарованными. Такое чувство, что они не знают, куда попали. Или, наоборот, знают отлично и пришли добровольно. Он кивнул на толпу новобранцев. В отличие от этих. Этиром. Велес сморщился, будто только что скушал лимон. Большей частью глупая попытка араба блеснуть чувством юмора. Я просил тридцать человек. Он прислал десять и целую кучу помоечного хлама. А девочек наверняка подбирались с пристрастием. Он ухмыльнулся. Не сомневаюсь, что каждая из этих милых женщин неплохо управляется с пистолетом или ножом. — Шлюхи-то! Издеваешься? — Иди, короче, уже людей ставь на посты, — буркнул Велес, обрывая разговор. — Шлюхи, может, и шлюхи, но ведь такие люди... особенно Виола, очень такая, люди, с такими явными достоинствами, своей невероятно чуткой, округлой и мягкой. Что-то не то он подумал. Чуткой в смысле личности. Со множеством всяческих важных достоинств. У нее вся фигура в достоинствах. Пришлось хорошенько тряхнуть головой. Велис обнаружил, что мысли начинают путаться Кстати, когда он последний раз захаживал в отель, где его всегда ждал номер и пара особенных горничных? Вспомнить не получилось. Свиолы на досуге и вспомнит. Роман в ответ на команду босса пожал плечами, язычно рявкнул, вызывая Лома к себе. Выдал ему пару ценных указаний и ушел к контейнерам, выкрикнув еще пару погонял. Велес же стоял у входа в базу и смотрел на процесс, иногда вмешиваясь, останавливая грузчиков и указывая им, что именно этот неподъемный тюк нужно спустить на третий уровень, а тот, что поменьше, аж на четвертый. Разгрузка шла полным ходом, и новобранцы тут оказались чрезвычайно полезны. Не успели они выгрузить последний контейнер, как прилетели еще три. Грузы пребывали непрерывно. Люди уставали быстро и работали все медленнее. Велес постоянно торопил их и после двух часов разгрузки сам стал таскать ящики и коробки помельче, уже не пытаясь указывать, куда что нести, просто махнув на все рукой и скомандовав грузить все, куда попало, но не выше второго уровня базы. Некоторые элементы груза оказались вовсе неподъемными, а точнее две пластиковые коробки, длинные, в ширину метра полтора и толщиной в полметра. Он одну вскрыл после десяти минут попыток дотащить груз до входа. Смогли только от места разгрузки в сторону немного отодвинуть, и все. Там силы кончились. «Ёпт!» — все, что он сказал, когда заглянул в этот пластиковый контейнер. Там лежала цельнометаллическая створка. Причем с одной стороны, помимо петель, она имела какие-то дополнительные элементы. Этот груз бросили возле входа, справедливо рассудив, что его воровать по доброй воле никто не станет. Да, собственно, тут вроде некому шибко воровать-то, если только ночью какой приблудный сталкер что-то утащить вознамерится. Все остальное разгружали в поте лица. После трех часов работы Роман сменил часовых, слегка ускорив работу. В основном благодаря Елдаку. Парень в одиночку, без особого труда, уносил такие вещи, которые остальные и втроем с места струнуть не могли. Пятеро свежих бойцов взялись за коробки, а пятеро вымотанных встали на охрану лагеря. Фелис такой замене справедливо возмутился. Вымотанный боец кое-как еще таскать вещи может, а вот приглядывать за аномальным пространством вокруг уже не очень-то внимательно получится. Но после минутной перепалки с Романом махнул рукой и вернулся к работе. Они все равно не успевали. даже со свежими бойцами. Вокруг тихо, да и живой щит никто не отменял. Часовую он ведь не только глаза и уши. Пока часового едят, остальные успеют взяться за оружие. Когда прибыл последний контейнер, обнаружилось, что на земле их теперь стоит девять штук, да в два этажа. Закатав рукава, упорно взялись за работу. К закату контейнеров осталось пять. А когда солнце уже падало за горизонт, В небесах зоны вновь появился вертолет. «Ам, перекур!» — воскликнул босс, когда услышал шум винтов. Просил короб, который в этот момент тащил, с хрустом распрямил спину, вытер пот со лба и, прищурившись, посмотрел в небо. Вертолет не нес под днищем очередной груз. Вроде пустой летит. Босс закурил, вокруг него падали люди. Некоторые на спину и раскинув руки. Им уже было плевать даже, что тут зона, и все вокруг смертельно опасно. Они просто хотели поскорее уже сдохнуть и не мучиться. Гроза небес, славный миг, с плохо запоминающейся после ентова слова цифрой в названии, благополучно сел. Не снижая оборотов винта, выпустил на травку полтора десятка людей с хлипкими баулами и тут же взмыл вверх. Улетел обратно на кордон. А Велес, чуть не проглотив сигарету, подскочил на ноги и, высоко подпрыгнув, вскричал «Франкенштейн! Тебя-таки нам отдали!» и, победно вскинув кулак, издал какой-то непонятный горловой звук. «Здравствуйте, Алексей Сергеевич!» — пролепетал средних лет худой мужчина в пиджачке и брюках. Поправил очки интеллигентным жестом и вежливо поздоровался со всеми, кого увидел вокруг. Народ что-то вежливо простонал в ответ, что-то типа «Ага, о, отвали нах!» «И пошел ты со своим...» В общем, очень тепло парню поприветствовали. «Вот и будет у тебя лаборатория в самой зоне, парень!» Радостно обняв ученого, проговорил Велес. «Ты же об этом всегда мечтал, браток!» «Простите!» Франкенштейн откашлялся и, обняв свой похлый дипломат, Никаких других вещей он с собой не взял, а в дипломате была его работа, самая ценная из того, что было у ученого. Лабораторию в черте так называемой зоны хотел не я. Это Лиза о ней мечтала. — Правда? — просеянно ответил Велес. Потер лоб. — А я думал, это ты хотел. — Да неважно. Зато мы с тобой сможем снова беседовать, как два умных, выдающихся, интеллигентных человека. Он кивнул, указывая на валяющихся в беспорядке на земле бандитов, прошептал парню практически в ухо. — Они же о бабах, да о выпивке. А мне, понимаешь ли, хочется поговорить о квантовой теории барионных связей. Ее отдельный асп... — Эта теория — бред! — важно заявил Франкенштейн. Фелес шагнул назад, схватился за сердце и выдохнул. — Нихуя подобного! — Можно мне в мой кабинет? — очень несчастный прошептал Франкенштейн. Опыт научных дискуссий с Велесом у него уже был, и его нельзя было назвать приятным. Ученый вообще считал, что познания и выдающиеся способности к точным наукам у Велеса являлись огромнейшей ошибкой природы, каким-то чудовищным сбоем в генетической структуре человека. Вести четкий, аргументированный диалог с ним было просто невозможно. Эти неожиданные выпады на вроде «нихуя подобного» и другие ему подобные Неизменно выбивали парня из колеи, и порой он просто терял нить своих собственных рассуждений. Ему нравилось беседовать на научные темы с Лизой, но с ней он тоже постоянно терял нить разговора, правда, уже по другим причинам. Глядя на Лизу, ученый начинал забывать, что он ученый, и порой даже желал быть кем-то другим. Кем-нибудь таким, кого Лиза могла бы полюбить, обнять, поцеловать. В общем, ему нравилось с ней работать, хотя он никогда и не видел более стервозной женщины, чем Лиза. Впрочем, женщины более привлекательны, чем она, он тоже никогда не видел. Велис о споре тут же забыл, смущенно почесал подбородок, указал рукой на недавним взрывом, вывернутой розочкой, и от того куда более просторный, чем прежде, вход в подземелье. — Там осторожно, пока у нас веревки, так что спускаться надо аккуратно. — А там Пашку спроси. Он покажет, куда тебе устроиться. «Или Лизу», — повернулся к попутчикам Франкенштейна, пока еще сохраняя приподнятое настроение. «Кто вас прислал? И каковы инструкции?» «Араб». Один из тринадцати, чем-то очень похожих друг на друга людей, выступил вперед. «Мы обязаны подчиняться вам, господин Велес, но непосредственный наш шеф — госпожа Лиза». «Прошу», — он указал рукой на вход. «Добро пожаловать на великую стройку!» И вслед им пробормотал тихо. долбанные иностранцы! Даже акцента нет. Совсем оборзели уроды!» Подумал тут же, что, может, они и не иностранцы, но все равно уроды. «Почему?» «Образование у них такое, ничего тут не поделаешь. Получили они его в неправильной стране, что говорит не на правильном языке». Мысль оборвалась, так как вокруг обнаружилось вопиющее безобразие. «Решительно никто работать не хочет. Возмутительно?» «Подъем! Работать, мля, кто будет? Встали! Труба зовет!» — скомандовал босс, и над миром зоны пронесся единый тягостный стон сразу двух десятков измученных, утомленных людей. К моменту когда босс скомандовал конец работы сгустились сумерки из 39 новобранцев на ногах кое-как держались только 9 а на улице осталось ровно четыре даже не вскрытых контейнера в эту ночь второй уровень базы напоминал ночлежку склады главная комната отведенная под бар и даже боковые комнаты были заполнены людьми Шахту сторожить определили сразу 12 человек, посменно и парами. Потому как даже час простоять сейчас на страже покоя базы не смог бы и супермен. Люди на ходу валились от усталости. А на завтра работы было куда больше. Люди уничтожили почти все старые съестные припасы в этот вечер одним плотным перекусом. Так что сразу два человека на базе заснули не сразу и с трудом. самозабвенно мучились тяжкими думами. Ими стали дядя Паша, обнаруживший, что его продовольственный склад подвергся тотальному разгрому, и Велес, осознавший, что столько народа на этой базе держать просто нельзя. На них еды два вагона в месяц надо. Сейчас людей даже не хватает, но когда работы будут закончены, от них придется избавляться. Он вдруг пожалел, что был так груб с долгом. Одна-две атаки, после того, как будут закончены работы, совсем бы не помешали. Оставалось надеяться, что вопрос перенаселения базы после ее достройки решится сам собой. Так оно, в общем-то, и получилось. Зона — в ней люди долго не живут. Утро Велес проспал. Сказалась вчерашняя усталость. Разбудил его шум и гам, и чавканье. Продрав глаза, он обнаружил вокруг себя десятки усталых, помятых лиц, которые сейчас поглощали разнообразную пищу. Консервы, концентраты — все из старых припасов. Кое-как поднялся на ноги и, охнув, схватился за спину. Матюгнулся негромко, наступил кому-то на ногу, извинился негромким матом и отправился искать дядю Пашу. Довольно долго он бродил по этажу, пока не догадался заглянуть в одну из боковых комнат. «Паша!» — позвал он. Мускулистая спина, вздрогнув, напряглась. «Разговор есть». «И у меня, щенок, к тебе есть разговор». Дядя Паша встал, повернулся. На полу лежала крышка ящика, открытая банка, вроде бы с тушенкой, и хлеб. «Паша, не выебывайся. Дело серьезное». Вилли сковылял к старому вору, всем своим видом демонстрируя усталость и непонимание. но дверь затворил плотно. Может, автоматически. «Очень — Очень серьезное, кивнул старик и оскалил зубы. Шагнул к боссу. — Да, это ты верно заметил. Велес пошатнулся, охнул, его повело в сторону, и как-то очень естественно получилось, что он обошел дядю Пашу сбоку. — Тебе есть задание. Жрет народ слишком много. консервы быстро кончатся, а они нужны для торговли. как и концентраты, и другое дерьмо. — Угу. Дядя Паша повернулся и шагнул к боссу. Тот вдруг ускорил шаг. Миг, и он уже стоит возле нехитрого завтрака старика. — Хаваешь, Пашок? — заглянул в банку. — Ты смотри аккуратнее. Говорят, эту тушенку в Амстердаме делают. — Чего? — он снова шагнул к боссу. И опять этот гад оказался не там, где должен был быть... Дядя Паша начинал терять самообладание. Хромающий и явно испытывающий боль человек не может двигаться так неестественно быстро. «Да стой ты на месте, сучонок!» «Говорю, консервы эти в Амстердаме делают. Слух такой идет!» Велес, ехидно ухмыляясь, сейчас стоял сбоку. Уже не охал, не хромал. Правда, спина у него действительно болела. и он не очень-то уверен был в том, что поступает верно, провоцируя вполне предсказуемые события. «При чем тут Амстердам?» Дядя Паша больше не шел к боссу, просто стоял на месте, стараясь не выпускать его из поля зрения. Он кое-что знал о боссе Велесе, о его прошлом, например, так что был весьма удивлен отношением к своей персоне. «Первые пару часов». Все остальное время он пытался подавить в себе желание немедленно убить молодого наглеца. Получалось у него откровенно плохо. А вот сейчас, когда щенок вошел в эту комнату, где кроме него никого больше не было, он нашел своего рода компромисс с самим собой. Убивать не станет, но он окажет. Переломает пару костей. Этого хватит как минимум на некоторое время. Он был уверен, что получится все без особых проблем. А вот сейчас ему вдруг припоминались некоторые слухи. Достоверно было известно, что организация держит в своем составе отряд хорошо подготовленных отбойщиков, убийц экстракласса. И ходил в миру упорный слушок, что к этому отряду когда-то принадлежал босс Велес. Все это очень сильно не сходилось с другими данными о его прошлом. Так что дядя Паша вполне обоснованно сомневался в правдивости информации о наличии у Велеса навыков профессионального убийцы. А даже если и так, что он может, этот щенок против него? И не таких голыми руками в бараний рог крутил. «Ну, как причем? Там завод просто есть, где консервы делают. Вот. Туда только гомосексуалистов берут на работу». Дядя Паша выпрямился так резко, будто ему в лицо ударили. «Ага!» — ехидно скались, кивнул головой Велес. «Баночку эту упаковал и штампанул, пидор! А может, еще и плюнул туда! Есть, знаешь ли, такие люди! Возьмут и в мясо плюнут для сочности!» Старый вор, как и ожидалось, не смог сдержаться. Глаза покраснели, горло исторгло почти звериный рык, и он бросился вперед, неожиданно быстро для своего веса. Впрочем, это не имело значения. Рефлексы ангела сработали четко. Дядя Паша рванулся, широко раскинув руки, стремясь обхватить противника и, наверное, просто раздавить одним мощным усилием. Велес мягко присел и раскинул руки в стороны, разворачивая плечи по инерции движения рук. Получилось почти идеально ровной линии относительно пола. Рука дяди Паши пролетела выше, задев макушку. Резкий рывок левым плечом, рука уходит немного назад, и в движении включаются мышцы всей руки. Внешняя сторона этой руки используется как ударная, ложась в точку между тазовой костью и нижним ребром. Никаких серьезных повреждений, только сильная боль в боку, сбивающая концентрацию противника. Ударная сила такова, что руку отбрасывает обратно, и в этот момент она полностью расслаблена, следует за инерцией отдачи. Энергия, отбрасывающей руку, используется как дополнительное усилие для разворота тела. Со стороны кажется, будто удара не было вовсе, и боец просто резко развернулся, оказавшись за спиной противника. И здесь следует второй удар. Тут Велес с сожалением был вынужден ударить не в основании черепа костяшками пальцев, а кулаком в плечо. И нанес еще один последний удар по проносящейся мимо туши. Ногой в подколенный сгиб. Дядя Паша рухнул на правый бок, оперся на левую руку, пытаясь встать, и, взвыв от боли, пробивший плечом, упал обратно. — Ага, больно, что ли? — изумленно произнес Велес, стоявший совсем рядом. — Это ты, Пашка, притворяешься, чтобы не получить добавки. Старик встал, кое-как, но встал. Сейчас он рычал непрерывно. Лицо его по сочности цвета ничем не уступало помидору. Судя по глазам, разум его покинул. Остались только бешенство и обида. Наверное, он впервые проиграл бой так быстро и просто. Но он поднялся, хотя и не мог больше действовать левой рукой. Она сейчас повисла плетью вдоль торса. Ему было больно наступать на левую ногу, но он только взревел и, хромая, двинулся к своему противнику. И Велес вдруг понял, что дядя Паша перестал его бесить одним своим видом. Удивительно, но сейчас ангел увидел в этом человеке несгибаемый и беспощадный и к себе, и к врагу дух, и в нем проснулось уважение. У ангела таких чувств быть не должно. Его задача — просто убрать цель. Тут что-то другое, иные причинно-следственные связи. Велесу мысль понравилась — Он решил продумать ее получше на досуге после того, как отправит дядю Пашу спать. И он рванулся навстречу старому вору, готовя всего один удар, который и позволит ему переключиться на другие дела, оставив дядю Пашу тут делать баиньки. А вопрос с провиантом он передаст лучше Лизе. У нее нервы крепче, мозг молодой и потому более гибкий. Он почти нанес свой удар — И дядя Паша, занесший свой пудовый кулак, тоже почти ударил. Но между ними вдруг что-то появилось, и оба с одинаковой скоростью разлетелись в разные стороны. «Хватит!» Вилес сел на пол, пощупал затылок. «Шишка будет», — глянул на говорившего. «Ты всегда рядом, что ли?» «Да, я стараюсь быть рядом», — ответил монгол. «Ну а кто еще это мог быть?» Вряд ли кто-то другой на базе мог повторить подобное. Только другие телохранители араба и два-три мутанта красных уровней опасности. «Уйди отсюда!» — рыкнули с другой стороны помещения. Там кто-то яростно пыхтя пытался подняться. Монгол отвернулся от босса и пошел туда. Присел рядом с барахтывающейся тушей старика, схватил левую руку вора за запястье и сильно потянул. Не глядя... Плавным, сильным жестом увел в сторону удар второй руки, направленный ему в лицо, и послал Велесу уважительный взгляд. «Очень хороший удар», — произнес он и несколько раз ткнул пальцами в плечо дяди Паши. Тот взвыл от боли и упал на спину. Монгол отошел в сторону. А спустя несколько секунд старик сел и с удивлением поднял левую руку к лицу. Покрутил запястьем, сжал-разжал кулак. «Ни следа боли». повиновалась как родная. И хороший бой, но вам следует прекратить. Почему? Делану удивился Велес. Настолько делану, что и последний дурак понял бы, как фальшиво его удивление. Выйди. Неожиданно спокойно сказал дядя Паша. Монгол повернулся и вышел без возражений или эмоций, будто главным на базе был как раз дядя Паша. Я ничего не забуду. Как хочешь. Велес поднялся, подошел поближе. «Парень прав. Пора завязывать. Называть тебя дядей я не стану». «Павел», — ответил вор, но руки, конечно, не подал. «Сойдет». Велес присел на корточки рядом с Павлом. «Они сожрут скоро все старые припасы. Пора менять рацион». «На что?» — мясистое тело скривилось. «Нет у нас ни хрена другого». Теперь есть. Груз. Где-то в этих ящиках до черта разные сушеные хрени и мука. Их нужно отыскать и пустить в дело. Суп варить да хлеб выпекать. На чем, интересно? Скоро все будет. Твоя задача — отсортировать грузы. Найди всю жратву, нужную для кухни. Собрать аппараты и подключить их к кабелям может любой из парней с нерусскими именами. Виллис поморщился. «Те, что к Лизе в помощь отправлены. И вот еще. Девчонки, они теперь за тобой закреплены. Пусть помогают. Сильно не наезжай. И поуважительнее. Ты про шлюх? Павел, эти шлюхи присланы сюда людьми, которые никогда не ставят на одну карту. И там, где ты видишь возможность получить рубль, они видят море возможностей выбить десять баксов». «Осторожней с девчонками. Я понятия не имею, что они из себя представляют в действительности». «Организация...» — Павел хмуро смотрел на свои руки. «Велес, я не понимаю ее игр. Я уже девять лет далеко не рядовой бык. Думаешь, я знаю все правила и расклады?» Велес хмыкнул довольно-таки мрачно. «У нас, Павел, расклад и правила узнаешь только в самом конце». И либо ты на коне и счастлив, либо осознаешь собственную тупость, поглядывая вверх через крышку гроба и два метра земли. И, хлопнув по плечу, добавил, «Добро пожаловать в организацию, Павел!»